Шестьдесят три. Стэн, Пауль и Крейбенст шли по кровавому следу. «В человеке вообще может быть столько крови?» не выдержал Стэн через полчаса. «Спросим, когда догоним его?» – проворчал Пауль. «Не могу поверить, что он сделал все это один», – бубнил шериф, вспоминая сцены последствий бойни на территории карьера. Помимо кучи трупов, они обнаружили нечто куда более страшное. Карлос взорвал дамбу, которая в своё время изменили русло реки, и вода начала заполнять карьер, которому в ближайшие часы грозило превратиться в глубокое озеро. Я вообще удивлён, что он знает, как пользоваться револьвером, сказал Пауль. Кот второй раз на стрельбах он не смог вытащить револьвер из кобуры. Серьёзно? удивился шериф. Да он всегда был посмешищем и никем больше. Помолчав, шериф вдруг твёрдо сказал: "Так да не удивительно, что он придумал другого себя". Уже смеркалось, когда Стен выкрикнул: "Вот он!" и перешёл на бег. Лежащее на земле тело странно шевелилось. Когда Стен приблизился, оказалось, что тело грызёт койот. Зверь отпрянул и яростно залаял на человека. Стен выпалил по нему из револьвера, промахнулся, и койот задал старикача. "Не прикасайся к нему", крикнул Паул, подбежал к другу и схватил его за руку. Карлос лежал ничком. Стен и Паул тяжело дыша стояли над ним. Крейбенст, подойдя, опустился на корточки и перевернул тело. Мёртвые глаза детектива Пинйоля уставились в тёмно-синее небо. Его высохшие и почерневшие губы улыбались. Мороз по коже поёжился Стен. Господи. Самый лучший вариант, заметил Паул. Серьёзно? У нас там махнул рукой назад Стен. Чёртово гора трупов. Паул убрал свой револьвер в кобуру и пожал плечами. "А я ничего не имею против трупов. Они не пытаются меня убить". Шериф поднял голову и посмотрел на Стена. В сумерках под шляпой Стен не видел его глаз. И ему сделалось ещё более не по себе от этой тишины, от этого странного и жуткого места. Вам ведь не нужно его тело, спросил шериф глухим голосом. А что? У вас есть на примете большой холодильник? съязвил Паул и стен заехал ему в живот локтем. Но шериф не обратил на Пауля внимания. Он обратился к Стэнну. Я бы хотел похоронить его здесь. Мне кажется, так будет для него лучше. Почему так думаете? спросил Стэн. Помолчав, шериф ответил. Там он больной некрофил и неудачник. Здесь он был лучшим сыщиком империи. Каждый имеет право на уважение. пусть даже и после смерти такая история